Глава пятая. До самого поместья меня не покидало тревожное чувство, что, купив этого раба, я совершила роковую ошибку. Этим поступком я поставила себя под удар. Если моя тайна раскроется, даже страшно представить, что будет. За последние десять лет, пытаясь защитить себя от несправедливых традиций и законов Альеры, Я совершила столько преступлений, что дорога моя вела прямиком на эшафот. Самое ужасное, проклятый ушастый понимал всю сложность и шаткость моего положения. Он догадался. Но как? Я ведь всегда носила при себе артефакт, который должен был скрывать от посторонних мою колдовскую силу. Но каким-то образом эльф все равно ее учуял. И, судя по кривой ухмылке, что теперь играла на его губах, решил меня шантажировать. Что он попросит за молчание? Неблагодарный. Зачем? Ну зачем я сунулась в тот театр смотреть на гладиаторские бои? Какой джин шепнул мне на ухо эту дурацкую идею? Купила бы тихого и покорного эльфа из питомника и не знала бы горя. Нет. «Хватит трепать себе нервы! Я здесь главное, и если этот раб вздумает мне угрожать, то разделит участь моего дрожайшего супруга, негодяя Ваиля. Рука моя не дрогнет!» Карета подъехала к высокой сплошной стене, окружающей родовое гнездо семьи Хаин. Моё поместье — цветущий сад посреди выжженной пустыни и засыпанного песком серого города. Никому из слуг лучше не знать, сколько галлонов воды в день уходит на поливку этих мандариновых деревьев и пушистых зеленых кустарников. Пока многие в Сен-Ахбу страдали от жажды, я щедро питала влагой почву вокруг моего дома. Сам дом напоминал простой белый куб с плоской крышей и узкими окнами, которые не пускали жару внутрь. А вот сад возле особняка был моей гордостью и предметом зависти многих соседей. — Запомни, — шепнула я эльфу, когда мы вышли из кареты под злые солнечные лучи, — я спасла тебе жизнь. — Я бы не умер, — огрызнулся серый строптивец. Определенная правда в его словах была. За время дороги ему стало значительно лучше, особенно после того, как он выпил воды из фляги. К воротам эльф шел сам, без посторонней помощи, хотя и прихрамывал. Торговцы явно поторопились укладывать своего раненого чемпиона в могилу. «Так ты хотел к позорному столбу? Я купила тебя зря?» Эльф оскалился. Он упорно пытался изображать из себя хозяина положение, Нащупал мое слабое место и решил, что получил надо мной власть. Как бы не так. Мне сказать тебе спасибо? Скажи, если бы не я, тебя бы притащили на площадь, где каждый смог бы поглумиться над тобой? Любым, даже самым извращенным способом. Самым. Самым извращенным способом. Раб вспыхнул. Его серая кожа чуть потемнела в районе скул. И я догадалась, что так у дроу выглядит румянец. Поправив на бедрах палантин, мой все еще безымянный невольник похромал за мной по тенистой аллее, ведущей к дому. «Благословенная тень». «Как же хорошо, когда есть где укрыться от иссушающего зноя!» «Госпожа Асаф!» «На крыльце меня встретил семейный лекарь. Очень высокий и очень худой мужчина в оранжевой челме. Господин Ваиль очнулся. Был сильно встревожен и возбужден. Я дал ему наш особый настой, чтобы он снова погрузился в целебный сон». «Как всем известно, именно во сне приходит выздоровление». Я изобразила на лице беспокойство за супруга и незаметно от остальных сунула лекарю в карман золотого скоробея. «Вы все сделали правильно, господин Нахди. Моему любимому мужу еще рано вставать с постели. Будем надеяться, что очень скоро он поправится. Я каждый день молю об этом духа в пустыне». Каждый день, в течение десяти лет. Силой воли я подавила коварную улыбку, так и норовящую растянуть губы, и в темных глазах лекаря нашла отражение своих мыслей. Никогда мерзавец не поднимется на ноги. Никогда, никогда, никогда! Поняв друг друга без слов, мы с целителем обменялись молчаливыми взглядами. И я украдкой вручила ему еще одну золотую монету. «Огромное спасибо за ваши старания, господин Нагди! Что бы мы без вас делали? Пусть духи пустыни охраняют ваш покой! Не могли бы вы осмотреть моего раба?» Я кивнула на Дроу. «Он не в лучшем виде!» Рану на бедре невольника зашили, обработали особой настойкой, чтобы плоть не загноилась. Сверху нанесли травяную мазь и перебинтовали. Затем в рот эльфу сунули пожевать парочку сухих листьев. «От лихорадки!» — пояснил господин Нахди. После этого он написал на клочке бумаги несколько рекомендаций по уходу за больным и удалился, заверив, что, если понадобится помощь, я могу послать за ним слугу в любое время суток. «Его надо отпаивать», — заметила возникшая за спиной чайни. «Чтобы сбить жар, надо много пить, но вода слишком дорогая. Я принесу кувшин с соком кактуса Хаята. Он тоже неплох в этом деле». Сок растений был спасением в пустыне и часто заменял беднякам воду, потому что стоил в три, в четыре, а то и в пять раз дешевле. «Хорошо, ступай. А ты ложись в кровать и набирайся сил». Дроу, который весь осмотр врача просидел на шатком деревянном стуле, вскинул светлые брови. «На кровать?» – воскликнула в дверях моя вездесущая помощница. «Раб?» «Я уже распорядилась постелить ему соломы в сарае». Две пары глаз уставились на меня с удивлением. «Там жарко, солнце нагревает крышу, ему станет хуже», — вздохнула я, пытаясь оправдать свое неуместное мягкосердечие. «Я заплатила за него пять золотых. Не хотелось бы, чтобы ценное имущество пропало». При слове имущества бывший гладиатор скривился, будто хлебнул уксуса. «Но он грязный!» — не унималось чайни. «Он испачкает вам постель!» «Увы, ничего с этим не поделаешь. Как только поправится, примет песчаную ванну. А пока мы просто смиримся с тем, что после него постельное белье придется выкинуть. А что поделать?» «Стирать грязные вещи в Сан-Ахбуд дороже, чем заменить их новыми». Помощница покачала головой и удалилась, что-то ворча себе под нос. Эльф переводил нерешительный взгляд с моего лица на узкую одноместную кровать и обратно. «Не знаю, в каких условиях он жил последние два месяца, пока развлекал народ кровавыми зрелищами». Но, похоже, все это время удобный мягкий матрас оставался для него недостижимой мечтой. Придерживая на бедрах палантин, единственное, что скрывало его наготу, Дроу подошел к кровати и бросил на меня вопросительный взгляд. «В самом деле?» — читалось на его растерянном лице. «Можно?» «Ложись», — сказала я. Эльф хмыкнул и забрался в постель, продолжая кутаться в мой платок. Когда его голова коснулась подушки, на лице проступило блаженное выражение. «Вот видишь, я хочу быть тебе доброй хозяйкой», — шепнула я. «Не мешай мне в этом, не зли своим поведением». Улыбка, тронувшая губы невольника, обещала мне сильную головную боль.